«Глава семьдесят пятая. Нас трое, и у нас топор. Передышка!» — взмолилась Рита на середине пути. «Мне нужна передышка. Пожалуйста!» Джон тут же остановился. Устала. В голосе звучала тревога. «Попробуешь ухватиться за меня. Повиснешь как рюкзак и двинем дальше. Правда, придется немного замедлиться». Нет, Маргарита мотнула головой и силысь отдышаться. Влажные волосы выбились из пучка и прилипли к лбу. Не надо замедляться. Всё в порядке, просто дай мне минутку, ладно? Ладно, отозвался Джон, но тут же прорычал: "Держись". Беликова вскинула голову, ударяясь о стены шахты, с бешеной скоростью вниз летело здоровущее бесформенное железяка, то ли кусок обшивки, то ли щит-отражатель, рассмотреть не удалось. Полёт неведомой хреновины сопровождался диким лязгом и скрежетом. Острые края царапали узкий жёлоб, высекая искры. Откуда взялась эта штука? Именно таким вопросом задалась бы Маргарита, будь у неё лишняя секунда, но сейчас успела только охнуть. Джон успел больше. Рванулся вверх и закрыл её собой, прямо как тогда в тоннеле. Огромная металлическая пластина, мотылясь и переворачиваясь, Принеслась в опасной близости, и с грохотом обрушилась на застывший внизу подъёмник. "Цела?" прохрипел Джон в самое ухо. Рита, вцепившись в лестницу мёртвой хваткой, неуверенно кивнула. Сердце едва из глотки не выпрыгнуло, а зуб на зуб не попадал. Она глубоко вздохнула, чтобы перестать трястись, точно кролик под кустом, повернулась и заметила, что лицо её защитника посерело. "Ты ранен?" пустики отмахнулся лорд Кэвендиш. Сейчас важней другое. Слышишь? Рита слышала, не могла не слышать. Сверху раздавались выстрелы, грохот, крики и шум борьбы. Пашка ахнула она и рванулась вперёд. Джон молча последовал за ней. Беликова двигалась так быстро, как только могла, но проклятый жёлоб всё не кончался. Я должна, должна выбраться из грёбаной шахты, твердила себе Рита, стискивая зубы. Пашка в беде. Надо успеть. Надо помочь. Держись, Пашка. Держись. Серо-стальная вереница металлических ступеней уходила далеко наверх. От монотонных движений сводила мышцы. Поднять руку. Перехватиться. Переступить. И снова. И снова. И снова. И снова. Один раз Рита чуть не сорвалась, но Джон вовремя ухватил ее и удержал. Правда, лицо его в этот момент исказилось от боли. Похоже, рана на спине не такая уж пустяшная. Со мной всё будет в порядке. Джон словно прочёл её мысли. Сейчас главное выручить Павла. Маргарита кивнула и продолжила подъём. Она мысленно выругалась, когда они наконец достигли уровня и распласталась на полу, готовая расцеловать холодные плиты. А вот Джон, кажется, даже не запыхался. Понятное дело, его тело модифицировано, и он практически не чувствует усталости. Ну на рану всё же стоит взглянуть. Вдруг железная пластина распекла спину до самых рёбер. Сложные повреждения без спецраствора восстанавливаются у юнитов медленно, и кровопотеря в таких случаях крайне опасна. Повернись, прошептала Беликова, восстановив дыхание. Дай посмотреть. Вряд ли увидишь что-то в такой темноте. Как ты немного смущённо сказал Джон, но просьбу выполнил. Уверен, там ничего серьёзного. Просто царапина. Рита воздержалась от комментариев. «Просто царапина, как же!» Света действительно не хватало, но ну и без него удалось оценить степень повреждений. Даже слепой сообразил бы, что дело дрянь. Края раны ровные, но порез очень глубокий. «Вот же!» «Джон, — тихо сказала Беликова, — ты истекаешь кровью. Как только отыщем Пашу, надо будет срочно...» «Ай!» Темная фигура выпрыгнула из мрака, как чертик из коробочки. «Ай!» орудовал нападавший топором. Такие, согласно нормам, весили в специальных нишах абсолютно на всех уровнях станции. Пожарная безопасность, чтоб её. Ее... Отойди от неё, возопила фигура и ритм гневно узнала голос Павла. Метел Павлеченко в Джона. Конец тебе, сволочь механическая. Казак замахнулся, яростно, хоть и не умел Лорд Кавендиш увернулся и метнулся в сторону, споткнулся, чуть не упал и тут же впился в Ритуашо ледяным взглядом. Сообразить что к чему, труда не составило. Джом налетел на тело собственного двойника. Грудь выведенного из строя киборга была в спорота от плеча до паха чем-то подозрительно напоминающим топор снова свисну, рассекая в воздух. Я всё объясню, выпалила Маргарита. Я надеюсь, Отозвался Джон и тут же уклонился от нового удара. Вавленко махал топором, точно обезумевший дровосек. "Ваша, ты что творишь?" Беликова бросилась на перерез. "Что ты творишь? Это Джон, настоящий Джон, и он ранен, ему помощь нужна. Очнись, Белка!" прорал казак. "Чёртовы клоны пытаются нас угробить!" Он снова замахнулся, но Брюнет вместо того, чтобы броситься в сторону, остался на месте и перехватил красную рукоять грозного оружия. Лезвие застыло в дюйме от носа. "Я не хочу делать вам больно, Павел", на лбу бывшего юнита выступила испарина. Рука напряглась так, что вены вздулись. "Этот Джон не сдавалсь, рита. Настоящий. Посмотри на родинку". Павленко завис, моргнул. Нервно сглотнул и ослабил хватку. Мать пресвятая Богородица. Выдохнул он, расцепляя пальцы. Они потребовались ему, чтобы осенить себя крестом. Не возражайте, если это некоторое время побудет у меня. Джон аккуратно принял топор и опустил лезвием вниз. Пользуйся на здоровье, дружище, отозвался Павел, передёрнул плечами и тут же нахмурился. Как ты выбрался из кабинета? Тебя же заперли. Он потом тебе всё расскажет, вмешалась Беликова. Сейчас не до этого. Нам срочно надо в лабораторию. Джон серьёзно ранен. Тут повсюду киборги, Белка. Повлечёнка утёр лоб тыльной стороной ладони. Двух я уложил, но остальные ничего. Рита хлопнула товарища по плечу. Прорвёмся. И не с таким справлялись. К тому же, нас трое, и у нас топор. Главное, чтобы Джон продержался до колбы. Надо совсем немного потерпеть. Она обернулась и похолодела. "Джон?" голос дрогнул. Под лопаткой противно кольнуло. "Что с тобой, Джон?"